Моральная старость. Основные механизмы и корпус сонного ящера были, конечно же, построены давным-давно. Еще в те времена, когда маленький Туттор семенил вместе с братишкой в школу, ящер уже перепахивал долины Эрарби и обстреливал с дальней дистанции спрятанный за горизонтом Умброфен. Это были славные героические времена. И развешенные там и тут, внутри горы, позолоченные таблички подробно докладывали любому желающему о подвигах ящера и его мужественного, списанного по старости экипажа. Каждый мог убедиться, что предсказания теоретиков о том, будто бы со временем механизмы станут морально устаревать быстрее, чем изнашиваться, не оправдалось для всех возможных случаев. Сонный ящер являлся ярким представителем одного из таких казусов. Его сроки службы в военно-земноводных силах республики переплевывали в услугу многих кабинетных маршалов. Однако прогресс на геи все же не зацикливался окончательно а потому без вмешательства извне ящер давно бы превратился в великанский музейный экспонат, в ржавый и изношенный скелет, негодный в принципе и для музея, поскольку и в таком качестве любой сложный механизм требует капитального ремонта. Понятное дело, в своей железной жизни подвижная крепость множество раз ремонтировалась и несколько раз основательно модернизировалась, ушли в былое чудесные суперкалибры, некогда умеющие забрасывать в стратосферные выси 80-тонные болванки со старательно закачанным напалмом, Разобрали и отбуксировали в переплавку баллисты запуска истребителей вслед за предназначенными им реактивными летунами. По понятным всем и каждому на причинам. Четырехгусеничные танки «Циклопы-2», принайтованные в брюшной полости боевой горы, и те не смело заменились новым поколением бронированных машин. Всякие важные мелочи, типа локатора кругового обзора, когда-то складным 50-метровым флюгером, винтящего в воздух верхушки гигатанка, сменились плоскими и даже округло облегающими каркас антенными решетками, способными мгновенно огибать горизонт, не стирая подшипников и не тратя смазки. Правда, большие калибры не ушли в полное предание, просто заменились более экономичными, чуть менее массивными стволами. И являлось ли это прогрессом по существу или замаскированным отступлением перед физическими ограничениями, наложенными природой, понять с первого взгляда было нельзя. Достаточно любопытные могли найти объяснение в некой качественной смене вех или все в том же переходе количества в качество. Однако внимательный, трезвый ум вылавливал во всей сумме ящерных модернизаций дикую смесь прогресса и регресса одновременно. Это было материальное подтверждение коллапса разума, забравшегося на древо познания достаточно высоко, но, к сожалению, заблудившегося в дебрях. Он не знал, как выбраться, зато прекрасно чувствовал, что раскачивается на тонкой ветке отростки эволюционного тупика, уже начавшей трещать под его весом. Ветка утончалась в нить, и любое движение по ней и даже отсутствие такового вело к катастрофе. Однако среди всех спорных усовершенствований, одно, введенное четыре цикла назад, явно свидетельствовал о не на совсем прорывах гениальности. В отличие от своих собратьев и от самого себя в старинных баталиях, сонный ящер перепрыгнул бич и Ахиллесову пету боевых гор прошлого. Он научился двигаться практически бесшумно. К сожалению, огромные противофазники подавляли дисгармонию шума только на малых скоростях, но ведь и это при массе более миллиона тонн явилось эпохальным достижением. Понятно, его тактическое значение еще больше повышалось при сохранении в тайне. Может именно поэтому новшество не распространилось повсеместно и основное количество подвижных крепостей его не имели. Так что сонный ящер был исключением, по крайней мере на этом фронте.